История Торстейна и Бьярни Детально разработанные современные законы оставляют судьям некоторый простор для толкования, для выбора той или иной меры наказания за проступок в зависимости от множества разных условий. Вот и обычай кровной мести действовал не всегда одинаково. Люди старались восстановить картину происшедшего и учесть личные качества действующих лиц. Может быть, потерпевший сам напросился. Может быть, это он напал на человека, и тот вынужден был обороняться. Да мало ли еще что. Но даже если доходило до исполнения мести, события могли разворачиваться очень по-разному, в том числе и так, как рассказывается вот в этой истории. Жил в Солнечной долине человек по имени Торарин, старый и почти совсем слепой. В молодость он был великим викингом. Он был человек не из покладистых, хотя уже и старый. Был у него сын по имени Торстейн, рослый, очень сильный и притом миролюбивый. Он работал за троих в хозяйстве своего отца. Торорин был не богат, но оружие у него было довольно. Еще у отца с сыном был табун, и продажа коней приносила им хороший доход, потому что кони эти никогда не подводили в дороги и были непугливы. Так начинается сказание о Торстене, которого впоследствии прозвали Битым. Неподалеку от их двора стоял дом богатого и знатного человека по имени Бьярни-боец. У Бьярни служил конюх, который был очень задерест и всем давал почувствовать, что он работник у большого человека, а также двое слуг, два брата, отъявленные сплетники и болтуны. В те времена в Исландии, где происходило дело, существовала своеобразная забава — лошадиные бои. Злобных молодых жеребцов натравливали друг на друга, они били копытами и кусались, а зрители делали ставки. И вот пришел черед биться коню Торстейна с конем Бьярни. Конь Торстейна стал брать верх, и тогда конюх задира ударил его палкой по морде. Торстейну это, понятно, не понравилось. Он тоже огрел чужого коня, да так, что тот пустился бежать. Взбешенный у люлюканьем зрителей конюх ударил шестом уже самого Торстына. Удар пришелся в бровь, так что весь глаз заплыл. Миролюбивый Торстейн не стал связываться с дураком, предпочел проглотить обиду, оторвал от рубахи лоскут, перевязал голову и вел себя, как ни в чем не бывало, только попросил людей не рассказывать о происшествии отцу. Болтуны работники, однако, подняли его насмех, прозвали «битым» и нарочно позаботились, чтобы сплетня дошла до старого Торорина. У основного викинга понятия чести оказались совсем иными, чем у его сына. По его мнению, достоинству семьи был нанесен непоправимый урон. Сына, не пожелавшего сквитаться с обидчиком, он обозвал трусом. Все мы замечали. Подобные слова от близкого человека слышать гораздо больнее, чем от чужого. Вот и Торстейн, не обращавший особого внимания на болтовню работников Бьярни, на сей раз не стерпел. Взяв оружие, он разыскал задиру конюха и спросил его, не случайно ли он задел его шестом несколько месяцев назад. И предложил ему выплатить выкуп, если удар был намеренным. Конюх очень грубо ответил ему. «Будь тогда готов к тому, — сказал Торстейн, — что я, может, в другой раз спросить не стану». И с этими словами он зарубил конюха насмерть. А потом пошел к дому Бьярни и сообщил, проходивший мимо служанки, что конюха, мол, забодал бык. Так он выразился не для того, чтобы скрыть правду. Тогдашние люди никогда не спутали бы рану от удара мечом с раной от удара бычьих рогов. Просто у древних скандинавов существовала любопытная форма похвальбы. Человек, совершивший значительное деяние, зачастую намеренно говорил о нем, как о безделице. К тому же, как пишут специалисты, в исландских сказаниях полностью отсутствует такая вещь, как сознательный авторский вымысел. В частности, сказитель ни за что не стал бы додумывать разговор Торстейна с Конюхом, если бы не было доподлинно известно, кто что сказал. Откуда же это было известно, если разговор происходил без свидетелей? Только от самого Торстейна, причем сомнений в его правдивости, по-видимому, не возникало. Народная сходка с подачей Бьярни объявила Торстейна вне закона за это убийство. Он, однако, не стал скрываться или уезжать из страны, где, в принципе, любой мог теперь убить его, и продолжал жить дома, работая в хозяйстве отца. Между тем братьям-сплетникам, благодаря которым, собственно, и дошло до убийства, все казалось, что Бьярни действует недостаточно энергично. Теперь злые языки уже его стали винить в трусости за то, что он оставил Торстайна в покое, не убил его и не заставил уехать. «Многие, из ведов франы становятся робкими, — говорили они, — и мы не знаем, когда, наконец, он смоет с себя это пятно». Что же сделал умница Бьярни? А вот что. Отправил злых болтунов за головой Торстейна. «По-моему, — говорит он, — вы самые подходящие люди для того, чтобы смыть пятно с моей чести, раз мне самому не хватает духу». Теперь им кажется, что они наговорили лишнего. Между тем, у Торстейна в доме было не только довольно оружие, но он им еще и мастерски владел. Братья напали на него с секирами, но он уложил обоих, причем без большого труда. Бьярни велел похоронить их, и еще целый год все было спокойно. После этого пилить Бьярни взялась уже его жена. По ее словам, до сих пор он пользовался большим авторитетом и уважением в округе. Но теперь люди начали от него отворачиваться. «Можно ли, мол, рассчитывать на поддержку Бьярни бойца, если он позволяет одного за другим убивать своих работников и все никак не накажет убийцу?» В конце концов Бьярни, что называется, плюнул и стал готовить оружие. Жена запоздалась, похватилась. «Не делай этого!» — говорит она. «Не суйся один под меч этого злодея!» Бьярни сказал. «Не бери пример с тех женщин, которые льют слезы о том, к чему только что подстрекали. А я уже довольно терпел ваше подстрекательство, и не к чему меня удерживать теперь, когда я сам хочу ехать». Он приехал к Торстыну и вызвал его на поединок. Тому очень не хотелось драться, он даже посулился добровольно отправиться в изгнание. «Мне известно твое благородство». Ты ведь не оставишь без помощи моего отца, если я уеду». Бьярни, однако, настаивал на поединке. Торстейн зашел в дом сообщить об этом отцу, и старый викинг ответил, «По мне лучше потерять тебя, чем иметь сыном труса». Начался поединок. Соперники оказались вполне достойны друг друга. Вот только с Бьярни, по его же словам, все время что-то приключалось, то жажда замучила то завязки башмака развязались, и каждый раз Торстейн проявлял истинное благородство. Позволил Бьярни напиться из ручья, потом поправить башмак, не пытаясь покончить с ним предательским ударом. Потом ему показалось, что меч Бьярни недостаточно хорош, и он сходил домой, принес ему другой получше. Между тем у Бьярни прошел первоначальный психологический запал, вызванный пострекательствами близких, За время поединка он несколько остыл, в полной мере оценил мужество и благородство Торстейна, и когда тот в очередной раз предложил ему помириться, ответил согласием. Да еще и проучил отставного викинга. Согласие Торстейна пришел к нему в дом и сообщил, что сын его, дескать, убит, но сам старик может рассчитывать на его защиту и помощь. «Я хочу позвать тебя к себе в дом». Ты будешь сидеть, покуда жив, на втором почетном месте, а я буду тебе за сына. У старика такого известия едва не отнялись ноги. Дух его, правда, был не до конца сломлен. Он сделал вид, что согласен принять помощь Бьярни, а сам полуслепой попробовал ударить его мечом, но, конечно, не сумел. Можно себе представить, как он обрадовался, узнав, чем в действительности кончилось дело. Сказитель не говорит, случалось ли Торарину задумываться, как разворачивались бы события, если бы двумя годами раньше он не начал обзывать сына трусом. Не может быть, чтобы он об этом не размышлял. Но верный себе старый викинг никому не открывал своих мыслей, а строить догадки, что там было у него на уме, сказитель не считал себя вправе.